20. Расскажите нам о Польше, Витольд, говорит Эстер. Объясните, почему ваш соотечественник Шапен предпочёл жить во Франции, а не на родине. Если бы Шапен прожил подольше, он вернулся бы, отвечает поляк с явным усилием, но безошибочно расставляя времена. Он был молод, когда уехал, и молод, когда умер. Дома молодые несчастливы, вечно ищут приключений. А вы, спрашивает Эстер, в молодости вы, как и он, были несчастны на родине. Для поляка Витоль до этого возможность рассказать, каково быть молодым и неугомонным на своей несчастной родине, а желание избежать на декадентский, но такой манящий запад, но он ею не пользуется. Счастье это не важное, не главное чувство, отвечает он. Каждый может быть счастлив. Каждый может быть счастлив, но для того, чтобы быть несчастным, нужен некто особенный, кто-то вроде меня, он это имеет в виду. Тогда какое чувство важнее, Витольд? слышит Биатрис свой голос. Если счастье не главное, что тогда важно? За столом становится тихо. Эстер с мужем переглядываются. Зачем она всё усложняет? Нам предстоят несколько трудных часов, а она намеренно сделать их ещё труднее. "Я музыкант", говорит он. "Музыка для меня важнее всего". Он не отвечает на вопрос, уклоняется. Но это не имеет значения. О чём ей действительно хочется спросить? Но она этого не делает. А как же мадам Витольт? Что она чувствует, когда её муж заявляет, что счастье не главное? Или нет никакой мадам Витольт? Мадам давным-давно сбежала, чтобы обрести счастье в объятиях другого.